На дорожке у черного хода меня кто-то окликнул. Дочка управляющего. Она требовала йо-йо. Йо. Я едва было не ответил, но это продолжалось лишь мгновение, а потом в ужасе, запрокинув голову, я чуть не убежал. Договаривался ведь с девочкой не я, а маска. С трудом сдерживаясь в смятении, я жестом показал, что не догадываюсь, о чем идет речь. Единственное, что мне оставалось. Нужно было дать понять девочке, будто я думаю, что она просто обозналась. Но девочка, не обращая никакого внимания на устроенный мной спектакль, повторила свое требование «йо-йо». Может быть, она думала примитивно, что, поскольку маска и бинты – братья, договор с одним автоматически распространяется и на другого. Нет, это заманчивое объяснение было начисто разбито словами девочки. «Не беспокойтесь, ведь мы играем в секреты». Неужели она меня с самого начала раскусила?» Как же ей это удалось? Где я допустил ошибку? Может быть, она сквозь щель в двери видела, как я надеваю маску? Но девочка, недоверчиво покачивая головой, без конца повторяла, что не понимает, зачем я делаю вид, что не понимаю. Наверное, моя маска не в состоянии обмануть даже глаза недоразвитой девочки. Нет, наоборот. Пожалуй, именно потому, что девочка умственно отстала, и она смогла увидеть меня насквозь так же, как моей маске не удастся провести собаку. Нерасчленяющая интуиция часто оказывается острее аналитического взгляда взрослого человека. Ну, конечно же, у маски, которая смогла обмануть даже тебя, находившуюся совсем рядом, не может быть такого недостатка. Нет, значение этого опыта далеко не так просто, как выискивание алиби. Неожиданно я увидел бездонную глубину этой нерасчленяющей интуиции и был уже не в силах сдержать охватившую меня дрожь. Та же интуиция наводила на мысль, что весь мой опыт, приобретенный в течение этого года, может рассыпаться в прах от одного удара. Ну, подумай сама, разве не свидетельствует это о том, что девочку не обманул мой внешний вид, бинты, маска, и она разглядела мою сущность? Такие глаза действительно существовали. В глазах этого ребенка мой поступок был, несомненно, шуткой и горячие порывы маски, и досада из-за пиявок вдруг представились мне бесконечно ничтожными, и вращавшийся со скрипом треугольник, как карусель, у которой выключили мотор, стал постепенно останавливаться. Оставив девочку за дверью, я вынес ей йо-йо. Она еще раз тихонько прошептала «Играем секреты». А потом по-детски, не в силах спрятать улыбку в углах рта, намотала на палец нитку и в припрыжку побежала вниз». Без всякой причины глаза мои налились слезами. Умыв лицо, я стёр мазь, нанес клейкий состав и надел маску, но почему-то она не прилегла плотно к лицу. А, все равно. Я был спокойно печален, как поверхность застывшего озера под облачным небом, но все время повторял себе, что должен до конца поверить глазам ребенка. У всякого, кто серьезно хочет общаться с другими людьми, Есть лишь один выход — сперва вернуться к той самой интуиции.